Если у Синтии Флойд появились проблемы с наркотиками, мне, с учетом обстоятельств, трудно было осуждать прелестное создание. Легавые склонялись к мысли, что это МакГоверн пришел двух человек, и чем дольше он оставался в бегах, тем больше они верили в его виновность. Синтия не знала, во что верить, и чем больше она нюхала, тем серьезнее выглядело все дело. По крайней мере, в ее глазах. Дело было непростым, и за пределами ее глаз, которые очень скоро за эти пределы вылезут, если она продолжит нюхать в таком темпе. Что я хотел бы сказать Синтии, но не мог, так это, что насчет кокаина каждый решает для себя сам. Необходимо опуститься до своего нижнего предела, чтобы понять, дальше падать некуда. Для меня предел наступил лет пять назад, хрупким январским утром, когда я волок унцию из одного места в другое, где-то на верхнем эссайде. Было, вероятно, часов 9 утра, хотя могло быть сколько угодно. Компьютер я с собой не носил. К тому моменту я не спал уже 6 дней, которые стоили целой недели. Я оказался на какой-то улице, словно из кошмарного сна, но это был не сон. Я миновал истощенного на героининого негритоса, который разговаривал сам с собой. Мимо проковылял забулдыга, допившийся до такого состояния, что единственной опорой в его жизни оставалась бутылка в руке. Я помню, подумал, вот еще один удовлетворенный клиент. Мое тело ничего не чувствовало. Внутри что-то тикало, как часы на заставке передачи 60 минут. Я улетел так высоко, что чувствовал себя одиноким. Очевидно, я просто забыл обо всем, включая тот факт, что моя сигара была раскурена и сунул ее в нагрудный карман. Я не чувствовал ни тепла, ни холода, потому что не чувствовал вообще ничего. Вот тут-то я и достиг самой нижней точки. Точное время падения наступило в тот момент, когда ко мне подошел пацан и сказал «Эй, мистер, на вас пальто горит». Глядя на него, я почувствовал себя самым старым из выживших ветеранов гражданской войны, и в тот момент мне было насрать, очнусь ли я когда-нибудь для лучшей жизни. Я бы хотел рассказать об этом Синтии. Но это был обычный четверг, полдень, мы стояли на моей кухне на вандам стрит в Нью-Йорке и отчаянно, чтобы не сказать страстно, обнимались». Мы все еще были на планете Земля, хотя поручиться за это трудно. Мы поцеловались. Это не был дружеский поцелуй. Так целуются, когда знают через минуту, вас навсегда вырвут друг у друга из объятий и бросят на корм рыбам. «Нельзя так залипать», — сказал я. Сделав усилие, я взял ее за руку, и мы спустились по лестнице. Грузовой лифт был занят. Я проводил Синтию до угла, а когда усаживал в такси, голубоглазый океан перехлёстывал кореглазую линию прибоя. «Кто эта дама?» — спрашивал я себя. «Как мы оказались в подобной ситуации?» Она все всё-таки девушка МакГоварна». «МакГоварн, как-никак, один из моих лучших друзей».